Глава восемнадцатая Женщина смотрела на меня, как на предателя. Как на человека, нарушившего клятву или жизненно важное обещание В глазах паника и вселенская боль. «Я прошу вас, успокойтесь», — сказал я, сомневаясь, правда, что она меня слышит и адекватно воспринимает. «Пока рано делать выводы. Я устранил сдавление спинного мозга. Позвонки стоят на своих местах. Сломанный позвонок теперь прочнее других. Нужно лишь немного подождать, и все будет хорошо». Судя по прожигающему взгляду пациентки, верить в мои слова, она не торопилась. Мне оставалось лишь не обращать внимания на ее негативную реакцию. Я попытался ей объяснить, что придется некоторое время побыть у нас в клинике под наблюдением. Насколько она поняла, сказать не могу, так как меня все-таки почти не слышала и не воспринимала. Катя прочитала мой взгляд, подошла к женщине и положила пальчики ей на виски. Пациентка отбрыкивалась, сбрасывая ее руки, но сестренка была настойчивой и все же умудрилась снова погрузить ее в сон. Но в этот раз не такой глубокий, как для оперативного вмешательства, а простой, крепкий, здоровый сон. Мы осторожно переложили женщину на каталку, перевезли в палату, потом переложили на кровать. «Надолго эффекта хватит», – поинтересовался я у Катя. «Точно не могу сказать», – пожала она плечами. «Может, на час или два». «Уже неплохо», – кивнул я. «За это время могут хотя бы частично восстановиться чувствительность и двигательные функции. Когда она поймет, что я ей не врал, будет поспокойнее». «И почему люди не слышат, что им говорит лекарь?» Возмутилась Катя, когда вернулась манипуляционно. нервное потрясение», — ответил я. «А еще, судя по всему, паническая атака. Вовремя ты ее усыпила». «Вот так и лечим потом», — пробормотала сестренка. «Ты стараешься, и они, не разобравшись, тебя называют лжецом и шарлатаном». «Бывает», — пожал я плечами. «Что ж поделать? Не всегда все гладко, как в кино». «А, жаль». «Но такова жизнь». Оставшийся прием пришел спокойно, без эксцессов и необычных диагнозов. Последняя лекция по энергосберегающим магическим технологиям вышла очень насыщенной. Напоследок студенты накопили кучу вопросов, которые мы с ними разбирали еще с полчаса, если не больше. Я раздал всем графики практических занятий. Их 15, нас пятеро, получается по 3 человека в день и так всю неделю. Самых понятливых освободил от практики раньше. Приём на следующую неделю мы себе расписали от и до. Практиканты будут приходить непосредственно в кабинет к своему куратору и осваивать навыки тонких потоков. На каждого планировалось выделить по два часа в день. А я никак не мог дождаться конца немного затянувшегося рабочего дня. У меня ещё остались двое пациентов в палатах. Мужчина с трофической язвой и женщина с переломом позвонка со смещением. Уже хотел было сорваться в управление полиции, чтобы навестить Боткина. Но сначала надо завершить дела и еще продлить рабочий день. В палату пациентки с травмой позвоночника я входил с ожиданием новых обвинений в некомпетентности, но я ошибался. «Александр Петрович, вы уж простите меня за мое поведение», — сказала женщина с виноватым видом, но глаза навернулись слезы. «Смотрите, что я уже могу». Она по очереди подняла сначала левую ногу, потом правую, потом согнула обе. — И чувствительность почти восстановилась, — продолжила пациентка. — Остается пока какое-то жжение, и местами онемение, но уже намного лучше, и постепенно неприятные ощущения стихают. — Я же говорил, что нужно просто немного подождать, — улыбнулся я. — А поясница не болит? — Нет, боли нет, — помотала она головой. — Только небольшой дискомфорт остался. Ну, это уже мелочи ерунда. Еще раз прошу прощения за свое поведение, не знаю, что на меня нашло. — Вы просто очень переживали, что останетесь инвалидом. «Ничего, так бывает», — улыбнулся я. «Вы пока еще немного полежите, пошевелите ногами. Вставать пока не пытайтесь. А я подойду чуть попозже, тогда попробуем». «Хорошо», — улыбнулась она наконец. «И спасибо вам огромное». «На здоровье», — ответил я с облегчением. «Выздоравливайте». Света и Катя по моей просьбе тоже задержались. Мы пригласили в манипуляционную мужчину с трофической язвой. Хочу сегодня попытаться разобраться с его проблемой и начать лечение. Омытый и переодетый в больничные пациент теперь выглядел вполне пристойно. А главное, не было того запаха, из-за которого мы долго проветривали кабинет. Я попросил его лечь на манипуляционный стол, наступил на педальку и поднял на удобную высоту. Сканирование мягких тканей показало значительное рубцовое сужение нескольких глубоких вен и голени, подколенной и поверхностной бедренной вен. В нашем мире я отправил бы в пироговку на стентирование. Но здесь такого метода лечения в принципе не существует. Отправлять некуда. Придется как-то решать эту проблему самому. Вот только как. Зарубцевавшиеся тромботические массы можно, по идее, выжечь так же, как я это делаю с новообразованиями. Но тогда я просто убью пациента. Почему? Да потому что таким способом я вызву новый тромбоз. Или эмболию фрагментами расщепляемых внутрисосудистых рубцов. Пока не буду это трогать. Надо как следует обмозговать пока решил заняться осложнением посттромботической болезни – трофической язвой. Скорее всего, мои воздействия будут довольно болезненными, поэтому Катя пригодилась. Я попросил ее погрузить пациента в операционный сон. Когда мужчина крепко заснул, я приступил к лечению. Первым делом, с помощью широкого потока энергии, прогнал из конечности избыток жидкости. На фоне ушедшего отека глубины язва уже уменьшилась вдвое. Такое бывает, когда пациент прислушивается к рекомендациям и начинает регулярно наносить компрессионный чулок. После санации раны и наложения, пусть и на несколько часов, нашей повязки она выглядела в разы лучше. Затем следующим этапом улучшил микроциркуляцию в коже и подкожной клетчатке, которая в нижней трети голени сильно изменилась за счет липодерматосклероза. То есть кожа и подкожная клетчатка практически превратились в сплошные рубцовые ткани из-за хронического недостатка кислорода и питания энергии в ядре за счет непривычных манипуляций, требующих работы по классике, осталось около трети Чтобы не повторять прошлых ошибок, я взял небольшой тайм-аут, о чем объявил слух. «Ну вот, можешь ведь себя не гробить?» – улыбнулась Катя. «Можно», – улыбнулся я в ответ. «Десять минут, сударыня, и мы продолжим». От перекуса я наотрез отказался. Лучше потом нормально поужинаю, а сейчас сел в кресло, закрыл глаза и погрузился в медитацию. «Саш...» услышал я через какое-то время голос сестры. «Ты чего, спишь, что ли?» «Что?» – встрепенулся я и открыл глаза. Все были на своих местах, и пациенты, и Света, и Катя. Приходя в себя, я наконец осознал, что и правда задремал. «И долго я спал?» – интересовался я, потягиваясь, словно спал, сидя в кресле часа два не меньше. «Ну, я точно не могу сказать», – ответила Катя. «Сначала ты медитировал, потом начал тихонько похрапывать, вот я и начала тебя будить. Я подумала, что во время медитации люди не храпят, так ведь?» «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Я реально заснул. Как-то неожиданно». «А чего тут неожиданного?» — мешался разговор Света. «Пашите, как волна в полях. И вылечить всех надо, и научить, и кучу других вопросов по пути решить. Это кому ж такое под силу? Так что я, например, вообще нисколько не удивляюсь, что вы заснули. Я бы сейчас даже будить не стало Надо было разбудить тихонько пациента, отвезти в палату. Уж лучше в субботу решили бы эту проблему, чем сегодня себе добивать». Мне сначала хотелось Свету чем-нибудь стукнуть. И на то было несколько причин. Несоблюдение субординации, проявление неуважения к человеку, выше ее по социальному статусу, высказывание при моей сестре, что она тоже поступила неправильно, разбудив меня. Потом я собрал все эти аргументы, слепил в комок и выбросил куда подальше. Почему? Да потому что она действительно права. А еще потому что мы давно работаем вместе, и ей позволено несколько больше, чем посторонним людям. И вообще надо спасибо сказать за работу. «Спасибо, Света, за твое неоспоримое мнение, ты абсолютно права», — сказал я ей, улыбнувшись. Она уже съежилась, ожидая нагоняясь за вольные высказывания, которые у нее вырвались на эмоциях. «Но мы уже теперь закончим с этим пациентом, и на сегодня все». «Как скажете, Александр Петрович», — ответила медсестра, склонив голову. «И прошу прощения за мои эмоции, но я только добра вам желаю». «Знаю, Свет», — улыбнулся я ей, «поэтому на тебя не злюсь». Я вернулся к манипуляционному столу и решил снова просканировать конечность от и до. С сосудами, ясное дело, ничего не произошло, а вот отека, как не бывало, и уже невооруженным глазом было видно изменение мягких тканей голени в лучшую сторону. Значит, не зря старался. Если даже у меня не получится улучшить венозный отток, все равно пациент не зря приходил. А восстановление кожи и подкожные клетчатки голени надо бы продолжить. Отложу это на другой раз. Теперь я перешел непосредственно к язве. Еще немного воздействовал на микроциркуляцию усилил приток крови. Потом начал мягко воздействовать на дно язвы, усиливая рост грануляции. Действовал аккуратно, неторопливо, методично, чтобы достигнуть должного эффекта в вранья, которая не заживает месяцами. Стадии свежего рубца я достиг минут через 20. Зато не истощился, сделал все аккуратно, бережно. Результат работы мне визуально понравился. «Можно было бы сегодня отпустить пациента домой, но я подозреваю, что пока этого делать не стоит». «Я немного подлечил вашу ногу», сказал я мужчине, когда Катя его разбудила. «Но процесс лечения еще далек от завершения. Думаю, вам пока лучше побыть у нас в госпитале, соблюдать постельный режим, возвышенное положение конечности и ежедневную личную гигиену. Мочалкой ногу тереть никак, ни в коем случае нельзя, просто помыть рукой с мылом». «Или можно взять мягкую губку», у нас такие имеются в понедельник мы с вами продолжим по поводу питания не переживайте у нас хорошо кормят сказал про кормежку и сам призадумался сказать повару выходить на работу в выходные чтобы накормить одного пациента насколько знаю больше никто из моих сотрудников на выходных пациентов не оставлял так забыл про бабушку с образованием в груди она же тоже пока у нас обитает значит пусть повар выходит на работу уж для двоих то приготовить не напряжно Наконец-то рабочий день закончился. Так как я был инициатором пролонгирования рабочего времени, я в ответе за своих сотрудников. Катю и Свету отвез по домам и только потом направился в Главное управление полиции. Дежурный сначала не хотел меня пускать, объясняя, что прием граждан на сегодня закончен. Но я назвался, он сверился со списком, позвал еще одного сотрудника, и тот повел меня к Боткину. Андрей находился в той же камере, где я навещал его в первый раз вскоре после ареста. «Привет, дружище!» — воскликнул Андрей, обрадовавшись моему приходу. Вскочил со стула и бросился обниматься. «А я все жду. Когда ты придешь? Думал, что ты про меня забыл». «Я? Забыл? Не дождешься!» — сказал я и рассмеялся. «Просто я только сегодня узнал, что тебя, наконец, перевели. Да еще сегодня на работе задержался. Потом так торопился, что не купил тебе ничего вкусненького. Тогда в другой раз привезу». «Да ладно, забей!» — сказал Андрей, отстраняясь от меня. «Думаешь, я тут голодаю?» Нет, конечно, тут неплохо кормят. Не как в медведя, но вполне сносно. Как сам? Да у меня все нормально, махнул я рукой. Работа кипит, студентов обучаю, со следующей недели уже практика первая будет. Книгу по онкологии пишу потихоньку. Ого, да ты там в науку подался, пока я шконки по тюрьмам изучаю, рассмеялся Андрей. Твой объект изучения мне нравится гораздо больше. Ну, ты же понимаешь, что сам виноват? Спросил я, чувствую себя при этом почему-то неловко. «Понимаю», – кивнул Андрей. «Но и ты пойми меня правильно. Я не жалуюсь, я просто констатирую факт. Как там твоя сестренка поживает? Хорошо учится? Будет достойным продолжателем семейного дела? Она не только хорошо учится, но уже работает у меня в госпитале мастером души». «Студентка второго курса? Работает в клинике мастером души?» – выпучил глаза Андрей. «Да ладно? Серьезно?» – хмыкнул я. Ей, правда, пока тяжеловато, но уже неплохо справляется, осечек не было. «Молодец, девчонка!» — улыбнулся Боткин. «Береги ее и не отдавай в нехорошие руки». «Об этом, можешь, не беспокоиться», — заверил я. «Она под присмотром. Я с нее любого порву». «А как с Настей дела?» — поинтересовался Андрей, испытывающий, глядя на меня. «Помирились?» «А я разве не говорил?» «Нет», — покачал он головой. «О чем?» «Мы с ней строим отношения заново. Точнее, как мне кажется, у нее все давно построено, строю только я». Она очень сильно переживала, когда-то забыл... «После травмы кто она такая?» – грустно улыбнулся Андрей. «За ней такие принцы бегали, а она всех игнорировала, ей только один нужен был всегда. Я все думал раньше, ну что она нашла в таком скучном зануде? А теперь понял. Я тебя раньше тоже несколько недооценивал, Саш, ты уж меня прости». «Я этого не помню», – улыбнулся я, – «значит, этого не было. А за то, что было после, я тебя очень благодарен». «Я же тебя шел убивать», — грустно произнес Андрей. «Но ведь не убил», — улыбнулся я. «А ведь мог. Очень влиятельные и суровые люди тебя приказали, а ты не стал». «За это тоже спасибо». «Господин Склифосовский», — обратился ко мне охранник, открыв дверь камеры, — «мне велено вас отвести на выход». «Кем это велено?» — требовательно спросил Боткин. «Он же только пришел». «Вас, осужденный, это не касается», — резко ответил охранник. Встретил бы он Андрея на улице и сказал это, я посмотрел бы на результат. Но Андрей лишь бросил презрительный взгляд, поиграл с жевлаками, а отвечать на дерзость не стал. «Ладно, Сань, беги», — сказал он, хлопнув меня по плечу. «Не будем дразнить диких животных. А ты же еще придешь?» «Обязательно», — пообещал я, крепко пожав ему руку. «Не скучай тут без меня». «Какое тут скучать?» — хмыкнул он. «Мне из местной библиотеки практически любые книги приносят». Кроме учебников по боевой магии, разумеется. А еще веселые ребятки из контрразведки мне мозги лопаты ковыряют по три раза в день. После них лежишь пластом на койке и совсем не скучно. Держись, Андрюх, — пожелал я ему. Очень надеюсь, что все это скоро закончится. Уж я-то как надеюсь, — хмыкнул он. Охранник поторопил меня на выход, и я не стал возражать. Я здесь не у себя дома. У людей своя работа, которую я сейчас мешаю. Выходные прошли спокойно. Удалось хоть немного расслабиться и отдохнуть от дел. Небольшое исключение было в субботу. Я поехал в госпиталь, чтобы проведать своих пациентов. Свету не стал дергать на работу в выходной, а Катя поехала со мной добровольно. Ну, почти добровольно. Я ей ненавязчиво предложил, а она с радостью согласилась. Раз уж у меня есть под рукой мастер души, я решил не только посмотреть пациентов, но и провести еще одну лечебную процедуру. Нога пожилого мужчины выглядела несравненно лучше, чем когда я увидел в первый раз. Зловещий багрово-синюшный окрас отступал, кожа стала немного мягче. Как раз это я сейчас и сдвину еще немного в сторону выздоровления. Казалось бы, что тут сложного? Залей ногу магии и все. А нет, я воздействовал тонким пучком, постепенно продвигаясь снизу вверх. Главная задача... Частично и очень осторожно разрушить рубцовые ткани, улучшить микроциркуляцию, стимулируя восстановление нормальных мягких тканей по пути. За тромбированные вены пока не берусь, просто не знаю, что с ними делать. Заеду-ка я, пожалуй, после работы к Виктору Сергеевичу. Вдруг его бесценной библиотеке что-нибудь найдется на эту тему. Бабулька обрадовалась, когда я вошел к ней в палату, словно в гости приехал долгожданный внук. А еще больше обрадовалась, когда я предложил ей сегодня провести еще одну лечебную процедуру. «Ох, сыночек, побыстрее бы все прошло, чтобы домой скорее поехать!» — затараторила она, сложив руки в молитвенном жесте. «А у нас вам не нравится?» — улыбнулся я. «Да у вас хорошо!» — сказала старушка, довольно улыбаясь. «Чистенько, аккуратненько и кормят очень хорошо. Да только все одно дом, оно родное, привычное. В родное гнездо с годами все сильнее тянет. Вот увидите, когда до моих лет доживете». Будем стараться, чтобы дожить, кивнул я. Идемте со мной, будем ускорять ваше возвращение домой.